Глава двадцать четвёртая. Тартарары. Внимание! Вы перешли на четвёртый уровень. У вас пять нераспределённых очков характеристик и возможность получить два навыка. Одна минута для принятия решения — это немного. Достаю медальон отката одного уровня и, прежде чем активировать его, вкладываю по балу в ловкость и интеллект. Два балла в выносливость и один балл в удачу. Игрок-монгуст четвёртого уровня. Адепт порядка, крестоносец, проклят, глава отряда торговцы, сила 12 плюс 2, 14, ловкость 10 плюс 2, 12, интеллект 10 плюс 2, 12, удача 2, харизма 3, выносливость 10 плюс 2, 12, здоровье 280 единиц, мана 240 единиц, известность 3, остальные показатели заблокированы, опыт 95 баллов, Для перехода на следующий уровень необходимо 800 баллов опыта. Нераспределённые характеристики: 0. Навыков: 0. Способность видеть скрытое: нестабильно. Защита от ментального сканирования 10-го уровня, плюс навык ментального сопротивления 3-го уровня. 13-й уровень. Золото: 20. Секунды утекают очень быстро, и я активирую медальон, приготовившись к побочному эффекту. Тут сильнейшая боль пронзает моё тело. Боль настолько сильная, что теряю сознание на несколько секунд, но когда прихожу в себя, выскакивают системные уведомления. Внимание. Вы использовали медальон отката одного уровня без изменения характеристик. Ваш урлейн понижен до третьего, а балл опыта обнулены. Игрок Монгус третий уровень. Адепт в порядке, крестоносец. Проклят. И лома отряда от торговцы. Опыт 0 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Четырёх игроков я же убил, и теперь нужно подумать, как быть дальше. У меня есть два купленных навыка нулевого уровня, но моя задача дотянуть до последнего дуэлянта, а именно до Хромова. Ведь пока я сражался, он заменил последнюю кандидатуру на свою. Если устраню его, то моим друзьям будет намного легче захватить нужный нам район города. Вероятно, хромой осознал, что без своих людей ему там не выжить, и решил перейти в новую локацию, убив меня. Внезапно на арене появляется пятый игрок — копейщик, который сразу бежит в мою сторону, активировав магический щит. Расстояние между нами сорок метров, и я сразу запускаю бумеранг, поправив щит на левой руке, но, посмотрев на него, откидываю в сторону, призвав новый, второго уровня, взятый у мечника, На дуэли инвентарь противника сразу переходит в мой, даже привязанные предметы. Надо сказать, что первые игроки были полностью пустыми, явно не рассчитывая на свою победу. А вот у последнего нашлись системные предметы и даже 20 золотых, что меня немного порадовало. Бумеранг, встретившийся с магическим щитом, который вспыхнул при соприкосновении, отлетает в сторону, а я запускаю его вновь. Неудобный противник. Опыт владения копьём у меня не очень большой, а для мечника это вообще проигрышный вариант. А в комбинации с магическим щитом это уже риск смерти. У меня есть чем ответить ему, но несколько козырей хотелось бы придержать у себя. Дело в том, что зрители на арене, где я оказался, из Золотого города, а значит, на трибуне есть потенциальные конкуренты. Ну, я опять отвлёкся и чуть не пропустил момент, когда он метнул своё копье. Отбить его щитом не составило труда. Вот только мой противник метал копья одно за другим, чем немного ошарашил меня. Только когда я отбил третье копье, понял, что он их не отзывает, а значит, они у него просто в инвентаре. Пока отбиваю одно копье, два уже находятся в воздухе, и приходится отслеживать их, пытаясь увернуться. Одно из копий попадает по касательной в ноги. К счастью, доспех не пробит, но это плохой признак. Попытка уклоняться также закончилась неудачно. Тот явно следит за мной. Копье, принятое на щит, проткнуло его, заостряв, и мне пришлось отбросить щит. Отбрасываю и призываю свой первый щит, только толком надеть его не удается. И следующее копье, войдя под углом, цепляет левую руку, и щит приходится отбросить, Так, как удержать его с воткнутым копьём, не представляется возможным. Противник остановился в 15 м и закидывает меня копьями, поэтому призываю полуторный меч эльфов, бросаюсь к нему, петляя, как заяц. Решение хоть и не самое удачное, но так у меня хоть есть шанс справиться. Главное разрушить магический щит. Он не очень мощный, но мой бумеранг не может его взломать. Когда до противника остаётся 5 м, Не успеваю увернуться от мощного удара копьём. Хоть мои доспехи и выдержали удар в грудную пластину, мощностью удара такова, что меня отбрасывает назад, немного разворачивая. Падуй неудачно на правую руку с мечом, и копейщик сразу бросается ко мне, призвав в руку необычное копье, насыщенное маной. Приходится использовать свой козырь, когда он приближается на расстояние удара, собираясь пронзить меня. Выбрасываю левую руку в его сторону и активирую магическое пламя, вливая максимальную ману, насколько хватает сил, пропуская через себя намного больше, чем делал это на тренировках. Мою руку пронзает боль, но не снижая напора, наоборот, увеличиваю его, выдавая намного больше того уровня, что мне предоставила система. От боли приходится прикусить губу, но сейчас это практически единственный шанс у меня выжить. Тут счёт идёт на долю секунды. Внимание. Навык Малое магическое пламя третьего уровня повышен до Среднее магическое пламя четвёртого уровня. Щит копищика спадает, и он громко орёт, сжигаемый синим огнём. Больше всего удивило не только увеличение навыка, но и повышение уровня выше третьего. Значит, тренировки и схватки на пределе возможностей дают возможность перешагнуть границы навыков. Это нужно будет учесть и усилить собственные тренировки. И если, конечно, я выживу в этом турнире. Пока мой противник умирает, встаю и, убрав меч, выпиваю малое зелье восстановления. Нужно успеть привести себя в порядок и успеть освободить мои щиты от копий, чтобы была возможность призвать их снова. К счастью, копейщик корчится пару минут, и я всё успеваю сделать. Даже выпиваю зелье восстановления маны. Хотя раньше пользовался кристаллами, зелье оставляет неприятный привкус на языке, но мне некогда заниматься дегустацией. На арене новый противник, который сразу атакует меня стрелами, сближаясь со мной. Только вот меч, висящий на поясе, говорит, что он больше мечник, чем лучник, да и владение луком у него явно не так давно освоено. Шестой противник бежит очень быстро. А моя усталость уже сказывается на скорости принятия решений. А возможно, это побочный эффект зелий, но рассуждать некогда. Бумеранг отправляется в полёт, и лучник сразу же отбрасывает оружие в сторону, выхватывая меч, очень похожий на мой. Хуже всего, что мой бумеранг, который должен был ударить его в спину, отлетает от удара мечом. Тот каким-то образом смог угадать и отбить его. Призываю снова И уже пускаю по прямой траектории. Но опять, даже в невидимости он отбивает его в сторону. Тут явно какой-то навык или особенность меча, переливающегося золотистыми искрами, как это ображение в солнечных бликах. Он завораживает меня на долю секунды, создавая гипнотический эффект. При этом виски начинает колотить сильной болью. Тут явно ментальное воздействие. И я не поверю, что клинок в его руках третьего уровня. Тут что-то невероятно мощное. Опять придётся использовать магическое пламя за одно и опробую новую способность. Скинув руку, отправляю небольшой пучок пламени в него, но он, выставив меч, прикрывается им как щитом. Пламя огибает меч, создавая небольшой пузырь, внутри которого он находится, совершенно безопасно тогда призываю бумеранг и отправляю его в полёт тут же призываю копье и пытаюсь подгадать время чтобы бумеранг и копье попали по противнику одновременно но на этом не останавливаюсь и выпускаю пламя из руки благо противник всё время приближается со мной его надежда на особый меч не позволяющий нанести противнику урона пламя он встречает мечом от копья уклоняется а вот от бумеранга не успевает И тот просто срубает ему голову. «Внимание! Вы убили игрока, непобедимый третьего уровня, и получаете 120 баллов. У вас 120 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов». Тут же призываю бумеранг и отправляю его в сторону, где мигает окно перехода. Маг, вышедший на арену, прикрыт слабеньким щитом, но зато кастует сильное заклинание. Мой бумеранг пронзает слабый щит и врезается ему в коленку, что приводит к сильнейшей боли. Макс крикнул, но заклинание, вырвавшееся из его рук, внезапно вспыхивает мощным огненным шаром, который накрывает его. Пока противник объят пламенем, достаю зелье выносливости и выпиваю его. Слишком сильное перенапряжение сказывается на мне. Вроде бой длился не больше 20 минут, а сил нет совершенно. С каждым противником приходится выкладываться по полной, и боюсь, что могу не успеть среагировать на следующую атаку. Мак уже упал, но секунды ещё есть, поэтому изучаю заготовленный навык. Внимание, вы потратили 90 баллов и изучили навык устойчивости к огню третьего уровня. Теперь все атаки огненных стихий наносят в два раза меньше урон, а слабый удар вы даже не почувствуете. Внимание. «Вы убили игрока, лихач третьего уровня, и получаете 120 баллов. У вас 150 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов». Восьмой противник — мечник, обычный с виду. Только вот интуиция кричит об опасности, и я прыгаю в сторону, а в то место, где я стоял, попадает молния. Бумеранг уже в полете, и я метаю копье в противника. Дистанция максимальная. Но и копий у меня теперь много. Только вот копье пронзает игрока, не нанося ему никакого вреда. Иллюзия. А вот это очень плохо. Но у меня есть бумеранг. Пускаю его змейкой в том месте, где может стоять враг. Одновременно с этим метаю очередное копье, одно за другим. Благо их у меня сотня в инвентаре и все в одной ячейке, что довольно необычно. Но думать об этом сейчас не стоит. Нужно найти противника. Похоже, пришло время моему питомцу помочь мне, поэтому отдаю мысленный приказ. «Зевс, найди мне его!» Пес, все бои ждавший в углу арены, бросается вперед, постоянно прислушиваясь и принюхиваясь. Вот он встает в стойку и бросается в одну из сторон арены, а я опускаю перед ним бумеранг. Вспышка синего света, и вот передо мной стоит маг в балахоне. Мои копья летят к нему, Ион скинув руку вместо атаки в меня выпускает молнию в них, от чего они разлетаются в щепки. Дальше удар бумеранга в спину с преодолением щита. Противнику перерубает позвоночник, и он из сломанной куклы падает на арену. Осматриваю себя и чувствую, что прилив бодрости ещё действует, а значит, затягивать дуэль сейчас не стоит. Второго зелья выносливости у меня нет. Призыв бумеранга в инвентарь, призыв щита в левую руку, метаю копье в тяжелораненого противника, а сам, призывая бумеранг, готовый отправить его в полет, как только выскочит системное уведомление, и оно не заставляет себя ждать. Внимание! Вы убили игрока, Олег третьего уровня, и получаете 120 баллов. У вас 270 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов. Бумеранг уже в полёте, а я нацелен на возможную точку появления игрока, зажав копьё в правой руке. Девятый игрок, мечник в тяжёлых доспехах, появляется с шумом, ступив на арену. Такого бумерангом не взять, но и на него у меня есть стратегия. Метаю копьё, а тот прикрывается большим щитом, уперев его в землю и присев за ним. Копье отскакивает от щита, не повреждая его, а бумеранг попадает в прячущегося за щитом воина. Сильно вреда он не наносит, но отвлекает и заставляет его оглянуться. Ожидая этого, уже бросаю копье, надеясь, что за это время он раскроется. Тот при оглядывании назад приподнимает свою голову и подставляет мне свой затылок, куда и входит копье, попав точно в большую щель. «Внимание!» «Вы убили игрока Глыба третьего уровня и получаете 120 баллов. У вас 390 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов». «Вот и пришло время последнего поединка. И что ожидать от моего соперника, я не знаю. За годы, проведенные в песочнице, он накопил огромное количество опыта и уникального оружия. В сорока метрах от меня появляется пожилой мужик» облачённый в лёгкие доспехи, в правой руке — стеклянный посох, а в левой — металлический, с изогнутой серединой. «Вот вы и встретились, Монгост!» — прокричал он. «Ты сам стал причиной этой встречи!» — ответил я, обдумывая стратегию боя. «Честно сказать, я рад, что ты появился на горизонте. Слишком долго я сидел здесь, и пришла пора перейти на другой уровень. Так почему бы не сделать это прямо сейчас?» Но в любом случае, быстрой смерти не жди. За убийство моих людей ты ответишь мне лично. У меня для тебя даже есть зелье частичного восстановления, и быстро ты не умрёшь. Ждать дальше не имеет смысла. Сейчас время играет на его стороне. Поэтому метаю копье для пробы и прикрываясь пробитым щитом. Копье не долетает несколько метров и взрывается облаком щепок. Что это было? И я не понял, но подумать мне не дали. В меня несётся молния, и уходя от неё в сторону, попадаю под град мелких сосулек, которые практически не вижу. Благо, что доспехи и сам щит достаточно хорошо укрывают меня от этой атаки. Но оказывается, это только разминка. Молнии бьют из посоха непрерывным потоком с разницей в 1 секунду, и мне приходится бежать по кругу, огибая противника стараюсь заставить его сделать ошибку. К удар молнии ещё добавляются атаки ледяными сосульками, и стоять на месте мне нельзя. Если молнии оставляют на песке арены оплавленные лужи, то сосульки подозрительно слабые, а такого быть не должно. Это означает, что он хочет усыпить мою бдительность, поэтому сосредоточен по максимуму и отслеживаю каждую атаку. Самый изредка бросаю копье, пока не рискую использовать бумеранг. Все мои копья разлетаются в щепу, как только соприкасаются с невидимым полем игрока. Эй, долго будешь бегать от меня? Сраздейсь, как настоящий воин. Я удивлён, как ты смог справиться с предыдущими игроками, крикнул мне хромой, не переставая атаковать и даже не напрягаясь. А вот я уже взмок и долго уворачиваться от атак в таком темпе не смогу. Поэтому нужно что-то предпринимать. Как вариант, можно попробовать перейти на ближнюю дистанцию. Только вот, может, он этого и добивается. В какой-то момент замечаю, что посох в правой руке подозрительно сверкнул. Я резко отпрыгиваю назад, прямо под молнию, которая меня преследовала. Попадание принял на щит, от чего тот накалился, и его пришлось отбросить. Но весь заряд ушёл в землю. Меня, конечно, тряхнуло сильно и просило здоровья с маной, но главное, что на том месте, где должен был стоять я, падает здоровенная глыба льда, обдав меня градом осколков. Боюсь, что этот удар я мог и не пережить. Похоже, пришло время использовать все козыри. Призываю рустовый щит, призываю копье и подпираю им его, после чего прячусь из вида противника и активирую невидимость, сразу убегая в сторону сближаясь с хромым Тот не сразу понял, что меня нет за щитом, так как два удара молнии, попав в щит, встлекли в землю, расколив его. И только когда на щит упала глыба льда, тот удивлённо оглянулся, пытаясь понять, куда я делся. Запуская бумеранг в правую сторону и через секунду меняя его направление в его сторону. Он появляется из ниоткуда и летит прямо в храмово. Только вот тут же отзываю его обратно. Терять такое уникальное оружие я не собираюсь. Может, оно и переживёт столкновение с щитом противника, но рисковать нельзя. Мак разразился серией ударов в то место, откуда вылетел бумеранг. Молнии, огромные сосульки, падающие в разные участки арены. Я уже рядом и нахожусь сбоку от него. Сейчас должен столкнуться со щитом противника, поэтому выставляю перед собой эльфийский меч, надеясь, что он сможет продавить его. Меч на секунду мигнул ярким светом и исчез исчез. Но зато маг понял, откуда я появился. Ожидая атаку, отскакиваю в сторону и, убрав меч, достаю бумеранг. До противника 5 м, поэтому бью бумерангом со всей силы. Удар в упор стал полной неожиданностью для мага. Он с лёгкостью пробивает его доспехи, попадая в плечо. Отзываю его и пускаю снова, а сам достаю меч. Невидимость заканчивается, и пришло время для последней атаки. Делаю несколько шагов вперёд и наношу коле ещё удар в живот противника. Одновременно с этим на возврате бью бумерангом в его спину. Макс смог отбить мой выпад железным посохом и ударить в ответ мощной молнией, которая чуть не прожарила меня. Я потерял контроль на несколько секунд, да и ко всему прочему, от этого удара слетела моя невидимость, да ещё и запас маны обнулился. Но удар в спину бумерангом стал неожиданностью для Хромова. По привычке я бил в его шею, и тот почти перерубил ее. Только вот маг не собирался умирать. Хоть и было видно, что находился в шоке. Сознание помутилось, но нахожу в себе силы ударить мечом еще раз. В этот раз бью по руке сжимающий металлический посох. Стеклянный или, скорее всего, ледяной посох уже давно валяется у него под ногами. Удар отсекает ему кисть, вызывая гримасу на лице. Хотя голова наклонилась в правую сторону, практически перерубленная. Понимая, что если сейчас проявлю слабость и потеряю сознание, он может успеть восстановиться. Зевс, атакуй его, отдаю мысленный приказ, а сам бью мечом в живот. Меч соскальзывает по броне, не пробив её, что удивило меня, но наношу следующий удар. Зев спрыгивает ему на спину, заставляя завалиться вперёд, на мою сторону. А уже я в этот момент наношу удар по шее, отрубая голову. Внимание, вы убили легендарного игрока Хромой третьего уровня. Вам начислено 960 баллов. Внимание, вы получаете четвёртый уровень и с ним два очка навыков, а также пять очков характеристик. Внимание, вы получаете пятый уровень. Есть у него 2 очка навыков, а также 5 очков характеристик внимания. Внимание, вы немедленно покидаете песочницу. Внимание, за убийство легендарного игрока вы получаете плюс 1 единицу ко всем характеристикам. Вы получаете уникальный навык Объединение стихий. Теперь вы сможете объединять магические посохи. Внимание, вы выиграли все 10 боёв на турнире и получаете ваш выигрыш в 3000 золотых. Внимание, Все ваши предметы инвентаря, оружие и доспехи отремонтированы. Внимание! До переноса в новую локацию пять секунд. Четыре. Три. Два. Один. Продолжение скоро.